Глава тринадцатая. Большой кризис. Когда я вернулась домой, то сразу заметила, что-то произошло. Папа возбужденно расхаживал по комнате. Мама сидела, сгорбившись за кухонным столом, и плакала. Манни на всякий случай спрятался в кустах в саду. Увидев меня, он тоже вслед за мной вбежал в комнату. Я осторожно поинтересовалась причиной, но в ответ мама зарыдала еще сильнее.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 «А теперь мне этого даже хочется, хотя, конечно, я буду здорово нервничать». У меня было прекрасное настроение. Я знала, что ханан Ханненкампе и госпожа Хайнен порадуются моему решению. Мани радостно лизнул меня в щеку. Я до сих пор так и не отучила его от этой привычки и была уверена, что мне это когда-нибудь удастся. И все же я не могла понять, каким образом это произошло. И спросила у Мани,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 «Во-первых, необходимо было успокоить родителей. Когда я напомнила им о встрече с Гольдштерном, мама, по крайней мере, прекратила плакать. Потом я позвонила Марселю и Монике и рассказала им о предложении госпожи Трумф основать совместно с нами инвестиционный клуб. На следующий день нас на машине привезли в больницу к Гольдштерну. Он сказал, что будет лучше, если он поговорит с родителями наедине. Не знаю»